Вопрос доверия. Зоркий резко проснулся, вышвырнутый из собственного сна. Господин был зол. Не на него, конечно, но от того, что слуга не знал причину плохого настроения князя, было только хуже. Мужчина осторожно выглянул из палатки, почти все вокруг спали. Бешеный, наконец, разрешил оставшимся у развалин людям прибыть в стойбище. Правда, перед этим он чуть не разбил голову Василия своей булавой. Узнав о восставших руинах, карлик первым делом обвинил во всем чужеземцев. Зоркий не знал, имел ли князь отношение к тому, что случилось. В любом случае, все вышло весьма удачно, даже если бы это в итоге стоило Василю головы. Теперь табонщики были готовы к диалогу. Мужчина шумно втянул холодный аромат ночных степей. Воздух проник в него, наполняя тело легкостью. Трансформация длилась всего несколько мгновений. Ветер был попутный, а желание как можно скорее исполнить волю господина придавало скорости и сил его крыльям. Когда на горизонте показались острые шпили чёрных башен, на востоке едва забрежил рассвет. В прошлый раз он не рискнул приблизиться к замку ближе, чем на пару верст. Сейчас ему следовало попасть внутрь. Скользя на воздушных потоках, он легко перелетел над ощетинившимися, острыми зубцами крепостными стенами, и приземлился прямо перед высоким крыльцом, обрамляющим блестящую черную дверь. Зоркий вновь стал человеком и уверенно поднялся по ступеням. В абсолютной тишине внутреннего дворика звук собственных шагов казался оглушающе громким. Дверь поддалась сразу, словно только и ждала возможности распахнуться. Мужчина немного помедлил и вошел. Из холла в который он попал, вели две лестницы. Следовало выбрать одну из них, чтобы начать обыскивать замок. В боковом коридоре послышался шум. Зоркий улыбнулся и отправился на звук. Путь вел к просторному залу, двери в которой были распахнуты настежь Прямо напротив прохода в следующую комнату спинкой к нему стояло большое, обитое бархатом кресло. На полу валялась пустая бутылка, больше в зале ничего не было. Сделав несколько шагов, Зоркий понял свою ошибку. То, что он посчитал проходом, было широкой резной рамой приставленной к стене. Внутри рамы, сияя серебристым светом, переливалось изображение синеглазой девушки. Он сразу вспомнил это лицо. Именно такой вид придал князь Халере, чтобы заменить ею беглую принцессу. «Как ты попал сюда?» — хриплый тягучий голос заставил вздрогнуть. Зоркий мысленно обругал себя, засмотрелся на изображение девушки и даже не заметил, что он не один. «Не было ничего, что могло бы помешать мне войти», — спокойно ответил он. Кресло тихонько скрипнуло, но сидящий в нём человек не спешил вставать, а лишь, кажется, устроился удобнее. Зоркий смог увидеть красные волосы, мелькнувшие ненадолго, и зажатую в руки бутылку из тёмного стекла. «И зачем ты пришёл?» Красноволосый сделал шумный глоток, по-прежнему не предпринимая никаких попыток подняться и взглянуть на гостя. Мужчина нахмурился. Неужели это и есть то древнее порождение зла, демон, которого все боятся, злоупотребляет алкоголем и подсматривает за юными девами? Мой господин приказал мне прийти. Красноволосый снова приложился к бутылке. Я не настроен на развлечения, так что или говори прямо, зачем явился, или проваливай. Демон заёрзал в кресле и на мгновение зоркий увидел худой, осунувшийся профиль, покрытый густым слоем щетины. Света было слишком мало, чтобы понять точно, какого она цвета. Тоже красная. Тем временем изображение принцессы слегка дрогнуло. Та взяла в руки деревянный гребень и принялась расчесывать густые светло-рыжие волосы. Они были не такого ядовитого цвета, как у холеры. Цвет осеннего леса мелькнуло в голове у мужчины. Интересно, было ли изображение в раме реальным, и если да, то знала ли принцесса, что за ней наблюдают? «Ты всё ещё здесь?» — прервал его мысли красноволосый. Одним глотком, осушив остатки, он, не глядя, отшвырнул от себя бутылку и угодил в стену. Звон стекла в тишине пустого замка прозвучал весьма зловеще. «Насчёт того, что я должен сделать, когда найду вас, указаний отсутствуют. Видимо, господин рассчитывал, что вы сами должны что-то предпринять. Зоркому мне было страшно, ведь он выполнял волю князя». «Может, мой господин слегка переоценил вашу догадливость?» «Кажется, я переоценил своё терпение». Демон в одну секунду оказался рядом. Дикие жёлтые глаза буквально светились от злости. Он схватил зоркого поперёк горла и резким рывком приподнял его над полом. В глазах начало темнеть, а сдавленное горло безуспешно пыталось сделать вдох. Красноволосый плотоядно оскалился, поднял левую руку вверх, опасно прищурился, И неожиданно разжал хватку. Зоркий рухнул на паркет, наконец, имея возможность вдохнуть. Демон неверяще уставился на него. Глаза округлились, рот слегка приоткрылся, а левая рука так и осталась поднятой. «Кто твой хозяин?» Голос был хриплым и тихим. Красноволосый стоял, не шевелясь, словно боялся вспугнуть что-то. «Белый князь!» Демон приподнял уголки губ в ласковой полуулыбке, и медленно покачал головой. «Кто он такой?» Это прозвучало как реальная угроза, но Зоркий с удивлением уловил панические нотки. «Разве порождение зла может чего-то бояться?» Он легко пожал плечами. «Кто такой его господин? Человек? Бог?» Не дождавшись ответа, красноволосый осторожно подошел к мужчине и снова положил ему руки на горло. Но на этот раз не сжал, а лишь осторожно провел пальцами. «Смотри мне в глаза, перевертыш! Смотри и думай о своем хозяине!» Демон поглаживал его шею, слегка придерживая за подбородок не давая отвести взгляд. Желтая радужка гипнотизировала, пожирая собой все вокруг. Спустя совсем немного времени черно-желтое небытие поглотило весь мир. Первое, что увидел зоркий, изнеможденное лицо господина, впалые щеки, ввалившиеся ярко-голубые глаза. Князь одарил мимолетной улыбкой и на секунду приложил указательный палец к его рту. Зоркий тяжело сглотнул. Когда прикосновение закончилось, он все еще ощущал легкое покалывание на губах. Вокруг, вплоть до горизонта, простиралось залитое светом поле. Он задрал голову и удивленно выдохнул, солнца не было. Светло-голубое небо без единого облака светилось само по себе, исторгая из себя тысячи черных лучей. Красноволосый стоял тут же. «Так себе иллюзия», — усмехнулся господин, лениво взмахивая рукой. Перед ним тут же выросли два кресла. Они проклюнулись из земли, словно ростки, и за несколько секунд приобрели нужную форму. «Присядем». Демон хмурым взглядом посмотрел на князя, не спеша принять его предложение. Господин уселся в кресло и в ожидании положил голову на скрещенные руки. Пауза затянулась. «Я рад, что ты разгадал мое послание», — наконец заговорил князь. «Не уверен или просто не хочешь принять правду?» Демон шумно вздохнул и все-таки опустился на предложенное место. «Почему ты не сказал мне раньше?» «Раньше? Это когда ты явился за своей принцессой? По-моему, в тот раз ты был не очень разговорчив на темы, не касающиеся ее безопасности». Князь примирительно улыбнулся. «Почему тогда сейчас?» «Мне нужна твоя помощь». Господин расслабленно откинулся на спинку кресла. Красноволосый недоверчиво посмотрел на него. Во всей его позе был виден немой вопрос. «Зачем мне тебе помогать?» Но демон так и не произнес его. Вместо этого он опустил голову и взъерошил рукой волосы. «Ты должен ответить на мои вопросы». Прозвучала почти как просьба. Забавная ситуация. Князь поднялся со своего места, обходя его кругом и впиваясь ногтями в обивку. Я много раз представлял что-то подобное. Он отвернулся от собеседника, рассматривая не с неба лучи. Мы неверно начали, не находишь? Пока ты приходил в себя после столетнего заточения и забавлялся с маковой принцессой. Я заигрался в доброго правителя. Очень затягивает, знаешь ли. И теперь ты хочешь, чтобы я помог тебе удержать власть? Не совсем верная формулировка, — уклончиво ответил господин. Зачем тебе трон? Демон нахмурил брови, вглядываясь в выражение лица князя, словно пытаясь прочитать ответ по его виду. Он мой по праву. Я не собираюсь воевать ни на чьей стороне. «Боишься за свою принцесску?» — князь усмехнулся. «Зачем она тебе? Напоминает бывшую жену?» Демон натянуто улыбнулся, но все же ответил. «Ничуть не похоже. Просто когда о ком-то заботишься, это отгоняет от бутылки. А я вот птичку завел». Господин махнул рукой в сторону Зоркова, и тот невольно подался вперед. «И еще собаку. Совсем недавно». Если хочешь, собаку могу подарить. Тоже рыжая и с дурным характером, нет? Хм. Тебе было одиноко? Вопрос прозвучал неожиданно. Князь тут же изменился в лице, глаза стали холодными, улыбка исчезла. А что почувствовал ты, когда принял проклятие? Тихо спросил он. Это было давно. Кочевые народы озерных долин до сих пор хранят это в своих легендах. О том, как храбрый воин победил демона. Прежде чем демон умер, явилась эфирная тварь, добила демона, а потом и воина заодно. Милая сказочка. Кочевые народы долин надо давно выжечь с лица земли. Красноволосый плотно сжал губы и улыбнулся. Вышло жутко. Ненавижу этих дикарей. Тогда помоги мне. Я не прошу вступить в битву с морской державой. Припугни дикарей. Напомни им о себе. Тебе это понравится?» Демон молчал, уставившись в пустое кресло перед собой. «Помоги мне, и я расскажу тебе все о том, что случилось сто лет назад». Красноволосый сглотнул и вскинул вверх голову. «Насколько много ты знаешь?» Князь пожал плечами. «Сам понимаешь, у меня были причины изучать этот вопрос. Личный интерес, так сказать. Анастасия не должна пострадать. обещаешь что кто бы ни выиграл эту войну, ты не навредишь ей. Если хочешь, можем заключить соглашение и связать его лучами эфира». «Какое?» «Зоркий». Он вновь кивнул в сторону мужчины. «Он нашел ребенка, подходящего под твое пророчество». «Мальчика, которому предназначено стать моим концом, один из кочевников. Я не убиваю детей. Я не об этом. Соглашение. Я обязуюсь не причинять Анастасии физический вред, а в случае, если я нарушу слово, то ты обязуешься запустить исполнение озвученного тобой пророчества. А если ты убьешь того мальчика, эфир подкинет нового. Ты же знаешь, как это работает». Если предсказание запущено, ничто не в силах ему помешать. «Но это убьёт тебя!» Красноволосый удивлённо нахмурился. «В этом весь смысл, разве нет? Чтобы я не нарушил слово, чтобы ты мне поверил». С этими словами князь подошёл к демону и протянул ему руку. Тот несколько секунд рассматривал её, а затем медленно протянул свою. Стоило их ладоням встретиться... Как к ним навстречу тут же устремились черно-белые лучи, полосы света пронзили их руки насквозь, полосы тени оплели кисти, словно жгуты. «Я обязуюсь не причинять Анастасии из рода алых маков физический вред. Если я нарушу слово, то пусть эфир вложит в тебя силы, что запустят исполнение данного им пророчества». Сказав это, он принялся пересказывать само пророчество. Надевший корону и выигравший власть, запомни, однажды придётся упасть. Конец предначертанный определён, долиной озёрной когда-то рождён. Под правой рукой блеск янтаря, не думай, что помощь оказана зря. Стекает по камню алая кровь. Корона исчезнет, и власть падёт вновь. Если ты обязательно нарушишь данное слово то я обязуюсь запустить исполнение пророчества, что вложил мне в устоэфир», — коротко добавил красноволосый. Свет над их руками дрогнул, черные жгуты начали расползаться вверх к предплечьям Зоркий видел, как князь вздрогнул, когда черная полоса дошла до области сердца. После этого тени тут же устремились прочь, взлетая в пространство и находя себе пару из света. Несколько секунд его господин и демон все еще держались за руки, После чего князь грустно вздохнул и отступил назад. «Как мне найти тебя? Снова использовать перевёртыша?» «Можешь сказать мне своё имя, и я сам тебя найду». Невозмутимо предложил князь. «Лучше наоборот. Боюсь, это невозможно». «Использую перевёртыша», — хмыкнул красноволосый, поднимая руку. В неё тут же скользнул один из двойных лучей. Мгновение спустя он уже растворился в пространстве. Зоркий, до этого молча наблюдавший за разговором, сделал несмелый шаг в сторону своего повелителя. Тот улыбнулся и задумчиво провёл указательным пальцем по волосам. «Мой господин», — несмело начал слуга. «После появления проклятого замка табунщики более сговорчивы. Наверняка они бы согласились присягнуть вам и без вмешательства демона». «Возможно». Князь загадочно усмехнулся. «Просто самый лёгкий способ заставить кого-нибудь доверять тебе — попросить помощи. А ещё это отлично помогает отвлечь внимание». Зоркий задумчиво потёр лоб, пытаясь понять смысл сказанных слов. «Когда вернёшься в долины, передай Василию, что он скоро станет счастливым родителем. Дора ждёт ребёнка», — продолжил князь тем временем осматривая окружающее их пространство, затем вздохнул и тихо пробормотал. Отвратительная иллюзия. Зоркий хотел было что-то добавить, но господин дернул его за плечо, другой рукой ухватив один из пронизывающих пространства лучей. Он очнулся посреди большого пустынного зала, рядом с обитым бархатом креслом. Рама, внутри которого он видел принцессу, оказалась обычным зеркалом, но теперь в нем отражались только пустые стены и паркетный пол. Солнце уже взошло, и сквозь высокие окна наполняло пространство светом. Демона нигде не было видно, и по пути назад никто не встретился. Разве что красивая, явно породистая лошадь, гуляющая во внутреннем дворе. Зоркий несколько секунд полюбовался статным животным, величественно величестве траву, затем закрыл глаза, чувствуя на себе дуновение ветра, и, поддавшись навстречу потокам воздуха, взмыл в небо. Под палящим солнцем лететь было трудно, а потому до стойбища он добрался только к полудню. Он сразу понял, что что-то не так. Смуглые лица кочевников казались побледневшими. Дети, обычно бегавшие шумными стайками, жались к своим матерям, даже животные вели себя тише обычного. Люди молча укладывали свои вещи, готовясь отправиться в путь. Зоркому пришлось облететь стойбище дважды, прежде чем он заметил высоких лошадей из конюшен Белого замка. Он опустился ниже, разглядывая своих соотечественников. Они тоже выглядели хуже обычного и собирали вещи, почти не разговаривая друг с другом. Василия среди них не было, он появился минут тридцать спустя, когда все уже были готовы тронуться с места. Холера возбужденно скакала у ног Дора. «Будь зоркий в человеческой форме, он непременно бы отдернул наглую шавку за загривок. Когда они вернутся обратно в столицу, князь будет недоволен тем, что его слуга оказался не в состоянии привить ей хотя бы какого-нибудь воспитания. Василь был встревожен, но, увидев зоркого, его лицо расслабилось и приняло обычное бесстрастное выражение. «Я думал, тебя забрал демон», шепнул он, когда острые когти привычно впились в плечо. Из-за этого замечания лапы сжались сильнее необходимого вспарывая ткань плаща и почти наверняка оставляя след на коже. Было непонятно, откуда Дор мог узнать о встрече с демоном. Прошло совсем немного времени, и прежде чем людское море пришло в движение и отправилось на север, покидая обжитые равнины раньше, чем планировалось, Василь ехал впереди недалеко от Бешеного и приближенных к нему табунщиков. Зоркий старался держаться ниже, чтобы иметь возможность слышать чужие разговоры, Но ветер раз за разом поднимал его ввысь. Карлик смотрелся на лошади на редкость нелепо, но при этом правил достаточно ловко, несмотря на странное седло с несоразмерно большими стременами. Остаток дня прошел для зоркого в небе. Он наблюдал за длинной вереницей людей и животных. Он строил предположения насчет того, что же все-таки случилось в его отсутствии, что заставило всех разом сорваться с места. Привал устроили лишь поздней ночью, так как Бишеный старался увести людей подальше от любого из многочисленных озёр или рек долины. Это было не так просто. После того, как основная часть табунщиков разложила свои шатры и приготовилась ко сну, на караул выставили две сотни крепких мужчин. Они бродили между палатками и по периметру, криками давая друг другу знать, что всё в порядке. 10 человек, следовавших за Василием, и он сам расположились ближе к центру стойбища. Холера свернулась калачиком у костра и ни на что не реагировала. Внезапное появление Зоркова в человеческом облике могло вызвать большие проблемы, поэтому он потихоньку кружил над людьми, стараясь прислушиваться к разговорам. «Мои наконечники — стрел из камня, взятого с северных гор!» — услышал он обрывок чужого разговора, но, спустившись ниже, даже не смог определить, кто бы мог произнести эту фразу. Словно сговорившись, все были тихи и немногословны, скупо роняя слова только тогда, когда без них было совсем нельзя обойтись. Даже холера прониклась всеобщим настроением и старалась лишь лишний раз не издавать ни звука. Василь вернулся в свой шатер уже за полночь и, плотно задернув ткань на входе, приказал никого к нему не пускать. «Нельзя исчезать, не предупредив», прошипел он вместо приветствия, когда зоркий вновь стал человеком. Так повелел князь. На это Василь лишь поджал губы и раздраженно покачал головой, словно слова князя не были поводом к тому, чтобы внезапно уйти. Что произошло? Демон. Кажется, он и вправду вернулся. Дор затравленно обернулся себе за плечо, словно подозревая, что демон может быть там. Я никогда не видел подобного. Зоркий ждал какое-то время, но Дор не спешил делиться подробностями. Так что насчет князя? Поспешил сменить тему Василь. Он просил передать чудесную новость о беременности твоей жены. Василь замер. Зоркий мог бы даже поспорить, что сердце Дора пропустило несколько ударов. Затем тот сделал шумный вдох и снова сдержал дыхание. Наверное, удивляться глупо. Он часто заморгал, глядя куда-то в сторону. Снаружи послышались чьи-то шаги и приглушенные разговоры. Зоркий моментально среагировал, вновь обратился в птицу и перепорхнул настоящий в углу сундук. В итоге он так и не успел расспросить о том, что творилось в его отсутствии, и рассказать о грядущей помощи демона. Но, может, это к лучшему, и Дор будет играть свою роль лучше, оставаясь в неведении. Василь, проявляя солидарность с кочевниками, также поставил часового, тощего юнца, которого все называли Улей. Зоркий сомневался, сможет ли тот не сомкнуть глаз до рассвета, и в итоге оказался прав. Утром именно он первый вбежал в шатер Дора. Волосы были примяты. Лицо выглядело опухшим и заспанным. Зоркий, дремавший в птичьем обличье на сундуке, открыл один глаз. Но увидев вбежавшего часового, тут же окончательно проснулся и захлопал крыльями. Выпорхнув наружу, он увидел, как сонные люди вылезают из своих шатров или тихо поднимаются с плотных лежанок у потухших за ночь костров. Несмотря на всеобщую мобилизацию, на улице стояла мертвая тишина, которую нарушали лишь мерные выкрики караульных. Те с пустыми глазами и серыми трубными лицами топтались на месте, неловко покачиваясь из стороны в сторону, и через равные промежутки времени кричали друг другу, что все в полном порядке.